Клинический анализ мочи. Количество. Кто-то ухмыльнется. Ничего себе параметр. Но это важно. Если в анализе сдано 100 мл, вероятнее всего мочеиспускание свободное, достаточное по объему, и человек наполнил емкость без проблем. А если он принес всего 10 мл, скорее всего, больше сдать не получилось. Это уже должно насторожить. А почему так мало? Нормальное мочеиспускание обычно дает... От 100 до 200 мл. Цвет. Привыкли, что моча всегда желтая? Действительно, нормальный цвет, соломенно-желтый. Но она бывает и светлая, как вода, и бурая, и темно-коричневая, и красная. А краска, а точнее ее отклонение от нормы, указывает на проблемы в мочевыводящих путях и почках. Коричневый, ореховый цвет намекает на заболевание печени и избыток в моче желчных пигментов, билирубина. Бурой на воспаление мочевого пузыря – цистит. Особенно если имеется боль при мочеиспускании. А мочи в анализе мало. Красный свидетельствует о попадании в мочу крови. От чего? Тут несколько причин. От камушка в лоханке, который повредил слизистую, до воспаления или распада опухоли. Прозрачность. В норме моча должна быть прозрачной. Мутность указывает на наличие примесей. Каких? Это скажет отдельное исследование. Для общего анализа, главное, прозрачная моча или мутная. Три рассмотренных параметра начали исследовать раньше всего, можно сказать, с древнейших времен, еще до изобретения микроскопа и специальных реактивов. Если мочи достаточно много, она светло-желтая и прозрачная, вероятнее всего почки работают нормально и с мочевыделением проблем нет. Любые отклонения говорят о наличии проблем. Детальным исследованием и постановкой диагноза пусть займутся специалисты. Вам же, если вы вдруг столкнетесь с необходимостью самостоятельно обследовать больного, хватит этой троицы, чтобы понять, есть ли серьезные нарушения в работе выделительной системы. Относительная плотность, удельный вес. Для этого требуется специальный прибор, урометр. Вот зачем нужно больше мочи. Это показатель насыщенности мочи солями, белком, сахаром и кислотами то есть веществами, которые должны или не должны присутствовать в ней. Ясное дело, чем моча ближе по составу к воде, тем плотность ниже, а чем сильнее она напоминает бульон или сироп, тем выше. Норма 1010-1035. Данный параметр указывает на состав воды в организме, на фильтрационную способность почек и на реабсорбацию, обратное всасывание нужных веществ из мочи, Он не сообщает, что имеется в моче, а лишь говорит, какова моча по плотности. По степени информативности это довольно средний показатель, который без углубленного изучения состава не имеет большого значения. Ну, жидкая моча или наоборот плотная, и что дальше? За счет чего она такая? Вот что важно. В общем, если параметры выходят за пределы, плохо. Но если они нормальные, это еще ничего не значит. Человек может тяжело болеть но относительная плотность будет оставаться в пределах нормы. Важно также определять анализ в утренней моче, натощак, а не взятый в течение дня, когда пациент уже пил и ел. В течение дня моча обычно имеет более низкую плотность, даже ниже нормы, а за ночь в мочевом пузыре она частично концентрируется, потому всегда плотнее дневной, когда человек не спит, а много пьет и ест. Реакция. Для ее определения нужен реактив, лакмус. Точнее, лакмусовая бумажка. Если она окрашивается синим, моча щелочная. Если краснеет, кислая. Если остается светло-розовой, нейтральной. Для чего это надо знать? Кислотность мочи отражает содержание органических кислот в крови. И хотя по составу моча далека от крови, в норме она должна быть кислой. Если нейтральная или щелочная, значит что-то в организме неладно. Так, если моча стала щелочной, Скорее всего, имеется воспалительный процесс, причем не локальный, а весьма объемный, который приводит к интоксикации. Некоторое время после перенесенного инфекционного заболевания моча сохраняет щелочную реакцию. Но если человек вроде бы давно выздоровел, а моча все никак не покислеет, это должно насторожить. Видно, интоксикация не прекратилась, где-то имеется достаточно значимый очаг хронической инфекции. Аналогичная ситуация наблюдается и у онкологических больных. Раковый опухоль – источник интоксикации. Белок. Этот показатель обнаруживается при помощи специальных реактивов и имеет количественное значение. Белка в моче быть не должно. Когда кровь проходит через почки и фильтруется, образуется первичная моча по составу, близкой к плазме крови. В ней белок еще есть, но после окончательной обработки реабсорбции образуется вторичная моча. Так вот, белок из первичной мочи должен уходить полностью – Если он все-таки остался, это говорит о том, что в почках обнаружен механизм реабсорбции и белок не поступает обратно в кровь. В почках или мочевыделительном участке имеется воспалительный процесс и белок попадает в мочу со слизистых оболочек лоханки, мочеточника или мочевого пузыря. Посуда, в которую собрали мочу, была грязной или в нее плюнули, в слюне тоже есть белок. Белок частенько оказывается в женских анализах из-за неряшливости. В норме может быть до 0,33% белка, как артефакт. Но если нет никаких клинических признаков, которые давали бы основании для появления белка в моче, к ним относятся обильная мясная пища накануне, большие физические нагрузки, долгое нахождение в неудобной позе, стояние на коленях, то анализ стоит переделать. Белок в моче указывает на почечную недостаточность, а высокое его содержание на то, что он теряется из крови. Нельзя оставлять без внимания показатель от 0,1 выше, ведь это означает, что с каждым литром мочи человек теряет до 1 грамма белка, а это очень много. Если обнаружился высокий уровень белка в моче, стоит обратить внимание на наличие отеков. Если кожа нормальная и нет никаких намеков на характерные безбелковые отеки, вероятнее всего анализ ошибочный или ситуация ухудшилась только сейчас и отеки появятся в ближайшем будущем. Не стоит слепо верить результатам анализов. Всегда сопоставляйте их с жалобами, клиникой, другими показателями. Не стесняйтесь сомневаться в верности данных. Лаборанты тоже люди. Они могут и ошибаться, и перепутать реактивы, и допустить описку. В автоматические анализаторы может залезть компьютерный вирус и испортить все цифры. Анализы могут перепутать, наконец. В современных автоматических анализаторах ошибка сведена к минимуму, но человеческий фактор полностью не исключен. Если в приготовлении с нулевого момента не используется система штрих-кодовой маркировки, а пробирки отмечаются привычной авторучкой. Глюкоза. Раньше писали сахар. Глюкоза – моносахарид, который всегда есть в крови. Норма – от 3,3 до 6,6 ммоль на литр. Но в моче глюкозы быть не должно. Вообще. Существует специальный почечный порог. Если концентрация сахара в крови не превышает 10 ммоль на литр, то он не попадает в мочу. Раньше считал, что верхняя граница в ммоль на литр – 5,5. Но с распространением ручных глюкометров, имеющих погрешность 10-12%, границы немного расширили до 6,6. Но если такой уровень будет держаться долго, то глюкоза просочится, профильтруется в мочу, Таким образом, в анализе должна быть цифра 0. Наличие глюкозы в моче недвусмысленно сообщает о наличии сахарного диабета. Кстати, в старь мочу даже пробовали, нет ли сладкого привкуса. Умные опытные врачи выставляли блюдечко с мочой на окно и наблюдали за мухами и муравьями. Или брали два куска кожи и смазывали мочой, потом складывали и ждали. Если кожа склеилась, значит сахар есть. И только в 20 веке научились определять его концентрацию с помощью реактивов. Кетоновые тела. Раньше писали проще и понятнее – ацетон. Но все же в моче не совсем ацетон, а так называемые обломки жирных кислот – кетоны. Они тоже указывают на диабет. И, что еще важнее, на развитие очень серьезного состояния – кетоацидоза. Тяжелой интоксикации. Если человек болен диабетом и получает инсулин – Наличие кетоновых тел в моче говорит, что инсулина мало, нужно добавлять. То есть, надо брать ноги в руки и мчаться к эндокринологу. Не стыдно даже скорую вызвать. Потому что присутствие кетонов намекает, что уже недалеко и до диабетической кетоацидодической комы. А могут ли кетоновые тела появиться без диабета? Да. Например, после сильного запоя или продолжительного голодания, к которому нередко прибегают полные люди. Распад алкоголя и жира всегда сопровождается выбросом кетоновых тел в кровь и появлением их в моче. Так что если в моче есть кетоны и при этом нет глюкозы, следует задуматься. Возможно, в анализ вкралась ошибка или человек, сдавший его, много пил алкоголя или голодал накануне. Наличие невысокой концентрации кетонов в крови при ограничении в питании называется кетозом и считается нормальной реакцией на нехватку в пище углеводов и распад собственных тканевых жиров. Реакция на кровь. Вы можете подумать, неужели так не видно? Порой не видно. В отдельных случаях примеси крови настолько незначительны, что не изменяют окраску мочи. Чтобы их выявить, требуется специальный реактив, который уловит следы гемоглобина и железа. В норме, как вы понимаете, крови в моче быть не должно. Если же она есть, нужно в первую очередь внимательно обследовать почки. Отчего появляется кровь в моче? Из-за камня в почке или опухоли? обычное то и другое обнаруживают благодаря УЗИ, но бывает и наоборот. Сначала человек сдал анализ, и лаборант отметил реакцию на кровь. Это прозрачный намек, бегом на УЗИ, компьютерную томограмму или МРТ, билирубин, урубилиноиды, желчные кислоты. Эти три показателя однозначно сообщают, что есть проблемы с печенью, гепатит, цирроз, опухоль, желчнокаменная болезнь с механической желтухой и хинокок. Все, что может привести к разрушению клеток печени и снижению ее работоспособности. Обычно данные показатели не обнаруживаются у цветущих здоровых людей, а лишь подтверждают тяжесть течения заболевания у печеночных больных. Индикан. Очень забавный параметр. Далеко не все врачи и лаборанты знают, зачем он нужен. Индикан указывает на высокую концентрацию в крови индола, вещества, которые образуются при гниении белка, протеинов, Индикан может появиться в моче у обжоры, который слопал целого быка, или у человека, фактически гниющего изнутри. В общем, это устаревший параметр, который не имеет существенного значения для диагностики. Он сохранился на бланке как анахронизм, в современных результатах от автомата его нет. Теперь переворачиваем бланк и видим результат микроскопического исследования мочи и ее осадка – эпителий. Наличие в моче петели свидетельствует о воспалении. Тип петели указывает на место воспаления. Плоский соответствует почеточнику, переходный мочевому пузырю, почечной почке, что ясно из названия. Единицы в поле зрения допустимы в норме. Лейкоциты. Воспаление без этих клеток не обходится. При острых процессах их много, при хронических и вялотекущих мало. Единиц в поле зрения – норма. Эритроциты. Это, как вы помните, клетки красной крови. В норме их в моче быть не должно, хотя иногда они могут появляться в единичном числе, и это не патология. Но когда эритроцитов много, следует обратить внимание на их количество и внешний мид. Если они измененные, значит пришли сверху из почки, и моча успела их уже изрядно потравить и обесцветить. А вот если не измененные, кровушка свеженькая, вероятнее всего... Из мочеточника, мочевого пузыря или даже из уретры, так как моча своими кислыми соединениями на них повлиять не успела. Что делать? Думаю, срочно обратиться к урологу. Сами-то вы вряд ли справитесь с кровотечением, а неизмененные ретроциты и в большом количестве указывают именно на это. Цилиндры. Вот уж над чем вам не стоит ломать голову. В норме их нет, не должно быть. При заболеваниях почек цилиндры указывают на распространенность воспаления и поражения. Пожалуй, подробнее растолковывать ни к чему. Этот показатель важен специалистам. Сам по себе при здоровых почках цилиндры не появятся. Если нет никаких признаков воспаления, а цилиндры почему-то отмечены, переделайте анализ, вероятно, запись ошибочна. А если признаков нет, а цилиндры все-таки есть, то нужно насторожиться и очень тщательно исследовать почки, Нельзя исключить опухоль или скрытое, бессимптомное воспаление, случайно обнаруженное, обычно при диспансеризации или профосмотре. Около половины выявленных опухолей и воспалений почек обнаруживаются именно во время профосмотров, как случайные находки на фоне полного здоровья. Слизь. Тоже свидетельствует о воспалении, в том числе недавно перенесенном. Характерно для цистита и уретрита. Слизь вырабатывается эпителием и служит для смачивания. Если мочеточник и мочевой пузырь и так все время смочены, то уретру смачивать стоит, чтобы не слиплось. Это шутка. Отчасти. Баколовидные клетки в основном имеются в эпителии мочеиспускательного канала и после любого ретрита они еще долго выделяют слизь. Ситуация похожа на ту, что происходит в носу при простуде. Не случайно ведь народ называет уретрит мужским насморком. Уретриты бывают разные в зависимости от возбудителя. Не обязательно гонорейный, именно ему принадлежит определение мужской насморк. Часто воспаление связано с хламидиями или энтерококками. Инфекция попадает не только половым путем, но с грязью немытых рук, поэтому рекомендуется руки мыть не только после похода в туалет, но и перед ним. Соли. В моче содержится три вида солей. Ураты, соли мочевой кислоты, фосфаты – соли ортофосфорной кислоты, оксалаты – соли щавелевой кислоты. И их наличие косвенно намекает на состав камней, обнаруженных в почках при проведении ультразвукового или рентгеновского исследования. Но не всегда. Как показывает практика, бывает, что солей много одних, а камень совсем другой. Причина проста. Соли – параметр нынешний. То есть сегодня в моче больше одних, а допустим через неделю других. Частенько это зависит от еды и питья. В то же время, образование камня связано не столько с пищей, сколько с нарушением минерального обмена в организме. И хотя логика указывает на явную связь между видом солей и составом камней, в реальности это не факт. Бактерии. Что это за показатель может быть непонятно только тому, кто вообще не знает такого слова. Незначительное число бактерий и единиц в поле зрения. В норме допустимо, хотя и нежелательно. Такой вариант характерен скорее для женщин, чем для мужчин. Если бактерий много или они сплошь в поле зрения, то это не моча, а гной. И тогда воспалительных явлений просто не может не быть. Считается, что в норме моча стерильна, а значит присутствие в ней любых бактерий говорит о любом заносе извне. грязная посуда, руки немыты. Либо о нарушении элементарной гигиены мочевыводящих путей. Три следующих анализа мочи я описываю лишь потому, что они были разработаны и послужили весьма достойно врачам нескольких поколений старой школы, может быть, кто-то где-то их по-прежнему назначает, а значит, может возникнуть вопрос, а как их понимать?